И поистине это вовсе не заповедь на сегодня и на завтра — научиться любить себя. Скорее, из всех искусств это самое тонкое, самое хитрое, последнее и самое терпеливое, ибо для собеседника все собственное бывает всегда глубоко зарытым, и из всех сокровищ собственный клад выкапывается последним, Так устраивает это дух тяжести. Почти скалыбели дают уже нам в наследство тяжелые слова и тяжелые ценности, добро и зло. Так называется это преданное. И ради них прощают нам то, что живем мы. И кроме того позволяют малым детям приходить к себе, чтобы вовремя запретить им любить самих себя. Так устраивает это дух тяжести. А мы, мы доверчиво тащим, что дают нам в преданное, на грубых плечах по суровым горам. И если мы обливаемся потом, нам говорят, да, жизнь тяжело нести, но только человеку тяжело нести себя. Это потому, что тащит он слишком много чужого на своих плечах, как верблюд, опускается он на колени и дает как следует навьючить себя». Особенно человек сильный и выносливый, способный к глубокому почитанию. Слишком много чужих, тяжелых слов и ценностей навьючивает он на себя. И вот жизнь кажется ему пустыней. И поистине даже многое собственное тяжело нести. Многое внутри человека похоже на устрицу отвратительную и скользкую, которую трудно схватить, так что благородная скорлупа с благородными украшениями должна заступиться за неё. Но этому искусству надо научиться, иметь скорлупою прекрасный призрак и мудрое ослепление. И опять во многом можно ошибиться в человеке, ибо иная скорлупа бывает ничтожной и печальной, И слишком уж скорлупой. Много скрытой доброты и силы Никогда не угадывается. Самые драгоценные лакомства Не находят лакомок. Женщины знают это. Самые лакомые. Немного тучнее, Немного худее. О, как часто судьба содержится В столь немногом. Трудно открыть человека, а себя самого всего труднее. Часто лжет дух о душе. Так устраивает его дух тяжести. Но тот открыл себя самого, кто говорит «это мое добро и мое зло». Этим заставил он замолчать крота карлика, который говорит Добро для всех, зло для всех. Поистине, не люблю я тех, у кого всякая вещь называется хорошей, и этот мир даже наилучшим из миров. Их называю я вседовольными. Вседовольство, умеющее находить все вкусным, это не лучший вкус». Я уважаю упрямые, разборчивые языки и желудки, которые научились говорить «я», «да» и «нет». Но все жевать и переваривать – это настоящая порода свиньи. Постоянно говорить и а этому научился только осел и кто брат ему по духу. Густая желтая и яркая алая краски – Их требует мой вкус, примешивающий кровь во все цвета. Но кто окрашивает дом свой белой краской, обнаруживает выбеленную душу. Одни влюблены в мумии, другие в призраки. И те, и другие одинаково враждебны всякой плоти и крови. О, как противны они моему вкусу! Ибо я люблю кровь. И там не хочу я жить и обитать, где каждый плюет и плюется».